Однажды утром я сидел у себя в кабинете в уютном здании на площади Итан-сквер, которое было отведено для нашей заграничной полиции. На столе передо мной лежал листок бумаги, где были записаны краткие сведения о человеке, которого в тот день мне предстояло допрашивать. Фамилия Тер Хит. Возраст 48 лет. Женат, двое детей. До побега в Англию секретарь одной голландской фирмы в Париже. Он имел дипломатический паспорт, а это, как мне было известно, означало, что его въезд в страну уже был официально оформлен иммиграционными властями после довольно поверхностной проверки. Королевской викторианской патриотической школе поступали совершенно правильно, не подвергая очень уж строгой проверке обладателей дипломатических паспортов и предоставляя делать это работникам контрразведки соответствующей страны. Так что я заранее знал, что дело Терхита мне придется разбирать с самого начала, и это заинтересовало меня». Но тогда я и не подозревал, что делу этому суждено было стать одним из самых запутанных и фантастических из всех тех, с которыми я сталкивался. Подняв трубку телефона, я попросил направить Терхита ко мне. Через несколько минут он стоял передо мной. Я предложил ему стул у своего стола, и несколько мгновений молча изучал его. Терхит принадлежал к числу людей, которых не так-то легко раскусить. Если этот человек отправится гулять по Пикадили или Пятой Авеню, по Елисейским полям или Унтерден-Линден, он наверняка сразу смешается с толпой. Единственное, что поражало в Терхите, так это отсутствие характерных черт, полная обыкновенность. Он был воплощением среднего человека. Средний рост, нормальное телосложение, светло волосы, правильные черты лица — ничего примечательного. У меня хорошая память, вообще значительно лучше, чем обычно бывает у людей, и особенно на лица, но к описанию этого человека я ничего больше добавить не могу. Теперь, когда прошло уже 10 лет, Если я стараюсь представить себе его, передо мной снова возникает какое-то расплывчатое пятно, воплощение обывателя, человек-хамелеон, который легко сливается с кирпичными стенами, бетоном и асфальтом любого крупного города. При первом же взгляде на Тархита у меня мелькнула мысль, что врожденная способность сливаться с окружающей средой Неоценимое достоинство человека, особенно если он шпион Бросаются в глаза и хорошо запоминаются люди либо высокие, либо слишком полные, либо с какими-нибудь оригинальными, скажем, моржовыми усами Такие качества — серьезная помеха для того, кто собирается стать шпионом Маленький же серенький человечек, не оставляющий следов в чьей-либо памяти, опасен вдвойне. В первый момент я даже приподнялся на стуле. Терхит заинтересовал меня. «Пожалуйста, расскажите о себе все по порядку», — попросил я. «Почему вы покинули Францию? Как вам удалось бежать? По какому маршруту?» «Словом, все, что вы можете припомнить». «Не спешите, торопиться нам некуда». Терхит заговорил. «Голос у него оказался именно таким, как я и ожидал. Ни тенор, ни бас, а какой-то неопределенный, монотонный». Хотя как секретарь голландской торговой фирмы он был сильно загружен работой, ему, по его словам, захотелось внести посильную лепту в дело борьбы с немцами. Он вызвался помогать беженцам на участке между Парижем и Дижоном. Здесь мне хочется сказать несколько слов о маршрутах, которыми пользовались беженцы. Это имеет прямое отношение к делу Терхита. Из Голландии люди бежали через Бельгию и Францию, пересекали испанскую границу и попадали в Португалию. Таких маршрутов было несколько — И каждый из них разбивался на ряд коротких участков, на которых работали один или несколько добровольцев, обеспечивая безопасный проход беженцев от одного конечного пункта участка к другому. Фактически побег складывался из передвижения по множеству коротких этапов. Человек, обслуживающий определенный участок, забирал беженцев, допустим, в подвале какого-нибудь дома и ввел их до автобусной станции, находившейся в милях в 20 от подвала. Там он передавал их другому человеку, работавшему на соседнем участке и так далее».